Глава девятнадцатая. «Проверю санузел», — Напряженно повторил камень и фоторопливо зашагал по коридору. Маша слышала, как его шаги звучат все дальше, но едва осознавала это, сосредоточившись на кукле. «Что это?» — хрипло спросил Илья, взявшись одной рукой за спинку кровати и как будто собираясь встать, невзирая на простреленную ногу. С трудом сбросив с себя оцепенение, Маша подошла ко второй кровати и взяла куклу в руки. Глаза игрушки плавно открылись и уставились на нее. Губы улыбались, отчего казалось, что кукла посмеивается над ними. Ее лицо было ярко разукрашено, как и лица других кукол, даже ярче, чем казалось пристойным. Маша осторожно коснулась вульгарно-красных губ и с удивлением обнаружила, что на кончике среднего пальца отпечаталась помада. «В санузле Лизы нет», — объявил вернувшийся Каменев. «Как и где-либо еще на первом этаже. остается проверить второй, но...» Он не договорил и снова скрылся из вида. Маша ничего не успела ему сказать. «Я не должен был отключаться», — сокрушенно посетовал рядом Илья. Он явно злился на себя. «Я должен был оставаться с ней!» «Успокойтесь, мы найдем её!» — пообещала Маша, бросая куклу обратно на кровать. И тоже вышла из комнаты. Не столько потому, что действительно надеялась найти Лизу, сколько из-за чувства неловкости и вины. Было очевидно, что та ушла не по своей воле. Вот чем был занят стрелок, пока они торчали у ворот, забирал ее. И в том, что это произошло, виновата она, Маша. Это она настояла, чтобы Стас не шел один. Она забрала отсюда Никиту и при этом не велела Лизе запереть за ними дверь. Казалось, что они уходят совсем ненадолго, в тайне от того, кто объявил на них охоту. Им нужна была возможность в любой момент оперативно вернуться, если они вдруг окажутся под огнем. И вот теперь Лизы нет. Возможно, ее нет уже и в живых. «Всего несколько часов назад, когда Маша еще недолюбливала высокомерную мажорку, эта мысль не причинила бы такой боли, как теперь, когда она знает Лизу лучше!» Торопливые шаги Каменева слышались наверху. Время от времени он звал Лизу по имени, но та предсказуемо не откликалась. Маша дошла до холла и замерла, не зная, что делать. «Тоже подняться на второй этаж? Какой смысл? Лизы там нет!» Она ни за что не пошла бы туда, бросив Илью одного, даже если бы что-то услышала. Сама пойти она могла или на кухню, или в туалет. Третьего не дано. Маша зачем-то посмотрела в сторону кухни. Каменев там уже проверил, да и Лиза давно нашлась бы, если бы просто пошла за водой или едой. Искать ее там снова не было смысла. Возвращаясь к лестнице, взгляд зацепился за дверь запертой комнаты. В темноте Маша сразу этого не заметила, но теперь видела, что дверь больше не заперта. Во всяком случае, она была закрыта недостаточно плотно, чтобы замок мог быть закрыт. «Наверху Лизы тоже нет», — сообщил Каменев, появившись на лестнице. «Эта сволочь забрала ее. Маша вскинула руку, призывая его к тишине, и молча указала на дверь. Каменев растерянно проследил за ее взглядом, а потом на его лице отразилось понимание, смешанное с удивлением. Он достал травмат Ильи, до того заткнутый за пояс, и осторожно приблизился к двери. Маша сделала то же самое и взялась за ручку, взглядом давая ему понять, что сама распахнет дверь. Каменьев кивнул и пальцами отсчитал. Три, два, один. Она резко дернула дверь на себя, а он ворвался в комнату, целясь травматом возможного противника. «Пусто», — раздался вскоре его голос. Только тогда Маша рискнула заглянуть в комнату. Внутри та действительно была похожа на любую другую, только одну кровать заменял письменный стол, на котором горела настольная лампа. Видимо, камень включил ее, чтобы убедиться, никто не прячется в темном углу. Теперь он закрывал окно шторами. Закончив с ними, Каменев вшагнул к платяному шкафу, вероятно, проверяя, не притаился ли кто внутри, а Маша подошла к столу. На поверхности лежало немного пыли, но во многих местах она была смазана, что подтверждало, комнаты действительно пользовались в последнее время. В одном углу стола стопкой лежали книги, весьма разнообразные и в основном довольно старые издания «Чейз», «Шелдон», «Кристи», «Стил», «По», а также «Маринина Сустиновой» Эти самые «Спящие куклы», ради экранизации которых сюда год назад приехала съемочная группа. В другом углу лежала папка, как оказалось, с рисунками внутри. Ничего особенного, карандашные наброски местных пейзажей, какие-то замысловатые орнаменты, нарисованные цветными карандашами. Самих карандашей нигде не было видно, поэтому Маша выдвинула верхний ящик стола. Карандаши в наборах и россыпью там действительно нашлись, а еще... Шоколадные батончики и пачки печенья, как сладкого, так и соленого, все относительно свежее. Маша задвинула первый ящик и выдвинула второй. Внутри оказалась всего одна папка, но не современная пластиковая, как та, что хранила в себе рисунки, а старая, картонная, с тряпичными завязочками. «Посмотри, что здесь!» — позвала Маша Каменева, вытаскивая находку на стол. «Что?» Он подошел и встал рядом, с интересом разглядывая папку, которую она как раз пыталась открыть. Узел на завязках оказался довольно тугим, пришлось приложить усилия и едва не обломать ногти, чтобы его ослабить, но в конце концов папка была открыта. Внутри обнаружились газетные вырезки, довольно старые, с дешевой бумагой, еще больше пожелтевшие от времени. Дат не было, по крайней мере на тех статьях, что лежали сверху, Но сами заголовки давали понять, что эти газеты середины 90-х годов. Похоже, как местные власти не пытались все замять, а случившемся в лагере тогда все же писали. В очередной раз споткнувшись и едва не оказавшись на земле, Никита тихо выругался и невольно потянулся к смартфону. Может, все-таки хотя бы фонарики включим, предложил он. Не видно же ни черта. Нет. Отрезал Стас. Каменев велел этого не делать, нас могут заметить. Да мы уже по меньшей мере километр отшагали. Если бы здесь кто-то был, нас бы уже порешили. Поэтому либо по эту сторону забора никого, либо мы его проскочили. Меня смущает, что сигнал не появляется, заметил Стас, доставая смартфон и в очередной раз проверяя. Он снизил яркость экрана до минимума, но даже это в кромешной темноте казалось слишком ярким. Убедившись в отсутствии сигнала, он сразу заблокировал экран и убрал смартфон в карман. По словам Каменева, так далеко глушилка не должна добивать. «Так может, все же вышка накрылась», — предположил Никита, снова едва не оступившись, поскольку по пути попалась очередная ямка. «Как-то очень уж кстати. И слишком надолго», — возразил Стас. «Подозрительно это». «Тут ты прав, конечно», — вздохнул Никита. «Да как же мы так попали, а? Чуяло мое сердце, что не стоит сюда ехать!» «Ну да, говори теперь», — фыркнул Стас. «Ты-то как раз был полон энтузиазма, насколько я помню». «Я же не знал, что так будет», — обиженно проворчал Никита. «Зато если вам с Машей повезет выжить, у тебя, наконец, появится шанс». «Ты о чем это?» «Вот только не делай вид, что не понимаешь. Критическая ситуация, холодное дыхание смерти рядом». В кино выживший парень всегда получает выжившую девушку. А разве не об этом ты мечтаешь уже два года? Или сколько? Четыре с половиной, — тихо признался Стас. По крайней мере, до этого я как-то сам не осознавал, что она мне нравится. «И чего тогда ты целый год тормозил?» — насмешливо поинтересовался Никита. «Не знаю. Как-то странно подкатывать к вдове. К тому же официально она не вдова. Это было бы вдвойне странно» тем более она всегда демонстративно держит дистанцию. «Ну, уже, как мне кажется, не держит. Ты хоть теперь не тормози, ладно? А то выжившим парнем, которому достанется выжившая девушка, окажется этот мент». То ли высказанное предположение так выбило Стаса из колеи, то ли на его пути тоже подвернулась невидимая в темноте ямка, да только он вдруг оступился и едва не свалился в придорожные кусты. Никита едва успел его удержать. «Ладно, ты прав, надо бы включить фонарики». Решил Стас, иначе мы реально грыбанемся раньше, чем куда-нибудь дойдем. Никита не заставил просить себя дважды и с удовольствием достал наконец смартфон. Вскоре вокруг стало гораздо светлее. Связи так и нет, заметил Стас, продолжая торопливо шагать вперед и на ходу проверяя сигнал. Зато впереди что-то есть, напряженно сообщил Никита. Что это? Стас включил свой фонарик, и они пригляделись вместе, продолжая идти вперед. Это машина, вскоре понял Стас. Они еще немного ускорили шаг, но теперь еще и принялись тревожно оглядываться по сторонам, то ли опасаясь, то ли надеясь обнаружить рядом владельца припаркованного у края дороги автомобиля. Это Опель, разглядел Никита и вдруг почти остановился. Ты чего? Удивился Стас. У Климова ведь кажется Опель. Да? Камень уже тогда спросил, мол, его ли Опель был на дороге. «Точно, Стас тоже притормозил. Значит, он так и не уехал». «Угу. Возможно, вернулся, перелез ворота, как мы с тобой, и свой замочек на цепь повесил, чтобы нас не выпустить, а сам притаился где-то с винтовкой в обнимку». «Возможно», — согласился Стас. Черт, зря мы ушли!» Он с тоской обернулся в сторону оставшегося позади лагеря. «Эй, не кипишуй!» — Одернул его Никита. «Ничего не изменилось. Мы знали, что в лагере стрелок». То, что это Климов, ничего не меняет. Нам надо добраться до того места, откуда мы сможем позвонить. Или до полиции. Это лучшее, что мы можем сделать для остальных. Идем!» Стас кивнул, и они продолжили путь. Но, поравнявшись с машиной, вновь притормозили. Постойка. нахмурился Никита и присел рядом с Опелем. «Тут другое?» «В смысле?» — не понял Стас. «У машины пробиты все колеса!» Здесь действительно был ребенок, пробормотала Маша, беря в руки одну из верхних газетных вырезок с крупной черно-белой, не очень четкой фотографией семейной пары с мальчиком лет 8-9. Это статья про основателей секты, а это, очевидно, их сын. Интересно, что с ним стало. В материалах дела ничего не было сказано о ребенке, напомнил Каменев. А это значит, что после трагедии в лагере его не нашли, ни живым, ни мертвым. «Может быть, его тогда здесь и не было?» «Вряд ли. Смотри, это фото сделано здесь. Видишь домики?» Маша ткнула в детали фона и тут же предложила свою версию. «Может, он сбежал от убийцы?» «Или тот забрал его с собой», — развил мысль Каменев. «Или с ним случилось то же, что и с пропавшей девочкой?» «Что бы это ни было!» Упавшим голосом добавила Маша, достав еще одну статью, название которой гласила «Год спустя...» Дочь Николаевых так и не найдена. Эту статью тоже иллюстрировала фотография, но на ней девочка была запечатлена одна, без родителей, в обнимку с куклой. Возможно, той самой, которую позже нашли в лагере. «Странно. В материалах дела у пропавшей девочки была другая фамилия», нахмурился Каменев. «Иванова. Впрочем, так бывает, если Николаев второй муж ее матери и девочку он не удочерял». В документах это не уточнялось? Нет, это же не дело о пропаже ребенка. Про родителей там ничего не было сказано, только коротко упомянуто, что следов пропавшей ранее К. Ивановой 12 лет в лагере не обнаружено. И вот этого в деле тоже не было. Каменев достал еще одну статью, занимавшую целую полосу, и положил ее сверху. Здесь было сразу несколько фотографий. Та, которую они уже видели, с парой основателей секты и их сыном. А также несколько новых. Ворота с названием лагеря над ними, один из корпусов и... Они. Куклы, сидящие кружком. Можно было подумать, что фото на самом деле сделано почти 30 лет спустя. Но нет. Кукол оказалось больше, и сидели они в более просторном помещении. Не может быть, пробормотала Маша, впиваясь взглядом в фотографию. Неужели убийца все-таки тот же? Но почему этого фото нет в деле? Кто знает? Может, кукол просто сочли не имеющими отношения к случившемуся? Или как вариант, этих кукол посадили так позже, сами журналисты для красивой иллюстрации к статье. Возможно, так они хотели изобразить сектантов, якобы севших в кружок перед самоубийством. Количество кукол, и найденных мертвых тел совпадает. Но откуда их могло столько здесь взяться, если в лагере был всего один ребенок? И то мальчик. Может, остались со времен, когда лагерь еще работал? предположила Маша. И вдруг насторожилась, прислушиваясь и отвлекаясь от газетных вырезок: Ты чего? напрягся каменев. Ты ничего не слышал? Нет, а что? Он тоже прислушался, а Маша шагнула к окну, намереваясь открыть форточку, поскольку привлекший ее внимание звук доносился с улицы. В то же время в коридоре послышались тяжелые шаги и голос Ильи. «Там Лиза! Она зовет на помощь!» Маша как раз открыла форточку, и оттуда уже вполне четко раздался далекий, приглушенный, но от этого не менее надрывный крик Лизы. «Помогите! Вытащите меня отсюда, пожалуйста, кто-нибудь!» Маша кинулась к выходу из комнаты, но Каменев перехватил ее. «Стой! Это может быть ловушка! Это наверняка она!» «Что?» — возмутилась Маша. «И что теперь? Просто бросим ее там?» «Я не предлагаю никого бросать, я лишь говорю, что не стоит бежать, сломя голову!» На пороге комнаты появился Илья. Выглядел он еще бледнее, чем раньше, держался одновременно за дверь и за косяк и явно старался не переносить вес на левую ногу. «Помоги ей!» — велел он Каменеву. «От меня такого мало толку!» «Неужели ты не понимаешь? Этого он и добивается!» Каменев многозначительно посмотрел на Илью. «Хочет разделить нас. Я уйду за Лизой, а он нападет на вас. Или уже поставил ловушку на меня и нападет на вас после того, как со мной разделается». «Я пойду с тобой», — предложила Маша. «Вместе мы с ним как-нибудь справимся?» «Наверное». «Тогда один останется Илья, а он ранен. Это равносильно смертному приговору». «Я как-нибудь продержусь», — возразил тот. «Пожалуйста, помогите Лизе». «Мы даже не знаем, где она, а там темно хоть глаз, кали!» Словно в ответ на его слова за окном вспыхнула яркая зарево. «Что там, черт возьми, такое?» — спросил Илья. Кажется, Маша впервые увидела его таким испуганным. Каменев метнулся к окну. «Корпус горит, тот самый, в котором, по словам Климова, пропал Родион!» «Кто-нибудь!» Снова послышался голос Лизы, еще более напуганный и отчаянный. «Вытащите меня отсюда!» «Она там!» — поняла Маша. «В горящем корпусе!» И, не дожидаясь, когда Каменев наконец решится, бросилась к двери, едва не сметя по пути Илью. «Маша!» — окликнул сзади Каменев, но она проигнорировала. Немного замешкалась, открывая замок входной двери, но каменев и тогда ее не догнал. Возможно, его задержал Илья. Не глядя по сторонам и стараясь не думать о возможных ловушках, Маша побежала к горящему корпусу, но оказавшись рядом с ним, испуганно замерла. Крыльцо и стены уже были охвачены огнем, да таким яростным, невзирая на сырую погоду, что становилось понятно. Деревянное строение не просто подожгли, а предварительно еще и полили чем-то горючим. «Помогите!» — снова раздался крик Лизы, и на этот раз было слышно, что она плачет. «Кто-нибудь! Илья!» Маша порывисто кинулась вперед, надеясь, что ей удастся прорваться между всполохами, но ее кто-то схватил и оттащил назад. «Не лезь!» — велел Каменев. «Туда нельзя! Неужели не видишь? Даже если войдешь, потом не выйдешь, только обе сгинете!» Маша нервно смяла пальцами его куртку, чувствуя, как перехватывает горло и слезятся глаза. «Помоги ей!» — взмолилась она. «Она же сгорит! Там! Юра!» Она попыталась поймать его взгляд, надеясь, что это подействует, но внимание Каменева что-то отвлекло. «Лиза!» — услышала Маша крик Ильи. Услышала совсем рядом и обернулась. Раненый телохранитель, сильно припадая на левую ногу, торопился к горящему корпусу со всей скоростью, на которую был способен. «Лиза, держись!» — крикнул он уже на крыльце, стаскивая с себя куртку и сбивая ею пламя, чтобы проскочить мимо его жадных языков. «Я иду!» И он скрылся в дверном проеме. Маша замерла, боясь даже дышать. Она, не отрываясь, смотрела на объятое пламенем строение, на пылающее крыльцо, Каждую секунду, надеясь, что Лиза с Ильей появится в дверном проеме. Но вместо этого что-то громыхнуло, внутри обвалилась какая-то балка и перекрыла этот проем. Оставались только окна, но Маша не знала, позволит ли огонь к ним подойти. Было совершенно непонятно, сколько прошло времени с тех пор, как Илья вошел в горящий корпус может быть, всего лишь минута, но казалось, что целая вечность пламя уже добралось до крыши и охватило деревянное строение целиком но маша все еще на что-то надеялась ровно до тех пор пока пылающая крыша не провалилась внутрь погребя под собой всех кто был внутри